Глава 27 Рост изо всех сил старался держаться приемлемой скорости. И это ему удавалось, хотя и с большим трудом. Когда он выезжал из-за арки, мимо него по встречке пролетели две милицейские машины с ревущими сиренами. «Что-то долго они ехали», — подумал Рост. И хотя с момента операции прошло не более 20 минут, ему казалось, что минуло целое столетие. Если восьмерку никто не засек, в чем он практически не сомневался, то у него есть все шансы выйти сухим из этой переделки. Все участники перестрелки мертвы. Даже если водитель security по которому дал очередь Адил, выжил, допросить его смогут не сразу. Да и что он видел? В основном Рос находился к нему спиной. На голове каска, пол лица скрывал платок. Второй охранник банка, не рискнувший высунуть нос наружу, вряд ли его разглядел. «Женщина с коляской?» Она была слишком напугана, чтобы запомнить номер машины. Правда, именно сейчас его больше заботила раненая рука. Нужно обязательно взглянуть на нее, как только представится возможность. Рука в куртке быстро напитывался кровью. Теперь он раздумывал, куда ехать. К квадрату? Рос с большим наслаждением разрядил бы в него всю обойму, но он не знал местность, где расположен тот заброшенный дом. В казино? Ха-ха, отличная идея. Рос представил себе картину. Он на полной скорости подъезжает к Баклану. Вываливается с калашом и мешками баксов. Проходит мимо офигевших охранников и важно говорит. «Мне фишек да побольше. Играю на все». «Кстати, сколько здесь денег?» «Наверное, немало, раз квадрат пошел на такой риск». Его догнала машина ДПС. Поравнявшись с Ростом, она некоторое время держалась рядом, словно сканируя салон «восьмерки» на предмет наличия запрещенных предметов. Затем резко рванула с места. Рост успел заметить, что сидящий на пассажирском сиденье тучный сержант усердно жевал шаурму. Росту даже показалось, что он видит жирные капли кетчупа и мясного сока, капающие милиционеру на китель. Машина ДПС унеслась, но Рост всем телом ощутил ужасную слабость. Все внутренние органы будто вывернуло наизнанку, превратив их в кровоточащие мокрые тряпки. Горло моментально высохло. Состояние было припаскуднейшее. Даже там, у дверей Метрополя, он не чувствовал себя так паршиво. «Теперь, Ростик, ты будешь всегда испытывать нечто подобное, увидев человека в серой форме. Приготовься к этому». Нет, ни к чему подобному он привыкать не собирался. Восьмерка вырулила на третье кольцо, и он попал в пробку. Включил радио, хотя едва ли слушал льющуюся из динамиков музыку. Внезапно раздавшаяся трель мобильника заставила его подпрыгнуть на месте. Морщись от резкой боли в раненной руке, он вытащил из куртки телефон. На панели предупреждающе пульсировала «Шеф». Ну и громоте этот Дениска, небось и своё имя с ошибками пишет. Точнее, писал. Недолго, думая, Рост прислонил телефон к уху. «Алло!» послышался знакомый до тошноты голос Квадрата. «Дениска, почему молчишь? Алло!» «Да!» Хрипло прошептал Рост. «Ну, наконец-то!» В голосе Квадрата сквозило раздражение. «Где я, Адил?» «Я не могу до них дозвониться!» «Их нет!» Уже своим голосом произнес рост. Пробка начала понемногу рассасываться, на крайней левой полосе была мелкая авария. «Кто это?» — осторожно спросил Квадрат. «Гурвинек, слыхала о веселых человечках? У меня самые большие яйца в хохлянде, и хер как баклажан. Хочешь пососать?» «А Ростислав!» Тон Квадрата был вкрачивым, с намеком на едва сдерживаемую ярость. Он сдержанно кашлянул. «Хм!» «Если мне не изменяет память, Гурвинник прославился большими ушами, а не яйцами. Ну да ладно». Тон его стал осторожным, будто он переходил бурный ручей по выступающим скользким камням. Он понимал, что ситуация вышла из-под контроля и теперь вынужден идти на уступки. Кашлянов еще раз, Квадрат как бы невзначай поинтересовался. «Кто-нибудь еще жив?» «Нет, Квадрат», – тихо сказал Рост. «Они все мертвы». Возникла неловкая пауза, но на душе у Роста почему-то было абсолютное спокойствие. «Деньги у тебя?» В трубке что-то зашуршало, словно квадрат извлек из фольги шоколад. «Рост!» С сегодняшнего дня ходи да оборачивайся, квадратик!» Рост выключил телефон. «Может, от него вообще лучше избавиться? Вдруг его смогут вычислить?» Вскоре он выехал на МКАД. Ветерок обдувал его разгоряченное лицо, весело лохматило волосы, в салоне играла музыка, а Росту хотелось плакать. Он никогда не забудет лицо Владимира, умершего на его глазах, который так никогда и не увидит свою жену с больной дочкой. Он ненавидел себя за то, что лишил жизни тех ребят из охраны и того смельчака в костюме. Глупо признаться, но ни о чем подобном он не думал в Чечне, убивая духов, хотя и они имели семьи и детей. Каждый раз, проезжая пост ГИБДД, он молился, на мгновение закрыв глаза. Ему везло, и ни у кого из ментов «Зеленая восьмерка» не вызывала подозрений. Вскоре впереди замаячил указатель. «Дзержинский 3, Капотня 5». «Дзержинский». Как-то они с Леликом ездили в этот городок, и он ему понравился. Кажется, кто-то ему говорил, что в карьерах, расположенных неподалеку, снимали «Белое солнце пустыни». Рост решил ехать в «Дзержинский». Он остановился у скромного торгового ларька на сдутых колесах и с величайшей осторожностью достал сложенный в четверо листок, сильно потертый на сгибах. При обыске громила квадрата, не обратили на него внимания, достав телефон, он набрал записанный на клочке номер. Трубку долго не брали. И Рост уже хотел отключить телефон, как вдруг в трубке раздался далекий женский голос. Тётя Наташа!» – закричал Рост, прикрывая трубку рукой, хотя вокруг поблизости никого не было. «Это Ростислав, мама у себя? Пожалуйста, позовите, это срочно!» Соседка пошла звать мать, и Рост устала привалился к ларьку. Лениво текли секунды, минуты, и молодой человек уже начал бояться, что в телефоне сядет батарейка, когда, наконец, он услышал родной сердцу голос матери. «Ростик, где ты? Я никак не могу до тебя дозвониться!» Встревожно спросила она, и он сглотнул подступивший к горлу комок. «Мама, у меня очень мало времени, так что слушай, будь внимательней и не перебивай». Рост говорил отрывисто и немного грубовато. И мать сразу поняла, случилось что-то нехорошее. «Я живой, и со мной все в порядке. Но тебе нужно как можно скорее уехать прямо сейчас. Бери Олеську и уезжай. И не звони по этому номеру, который я тебе давал». «Что случилось, Ростик, и куда мы поедем? У Олеси институт на носу», — охнула женщина. «Я тебя умоляю, ни о чем меня не спрашивай. Я приеду, все расскажу». «Поезжай к Валентине, взбруивай, жди меня там». «И никому ни слова о своем отъезде, Олеське тоже передай, а то распустят язык, слышишь? Никому ни слова». «Ох, Ростик!» — только вымолвила мать, и ему стало безумно жаль ее. «Я вас люблю!» — выдавил он. «Пока, целую!» — он отключился. «Так, если мать и Олеся уедут к Валентине, это ее старшая сестра, то квадрат вряд ли когда-нибудь сможет найти их. Хорошо, что он вспомнил про эту деревню. Збруева представляла собой богом забытую деревеньку в 60 километрах от ближайшего райцентра. Из транспорта туда можно было добраться только на раздолбанном ржавом Лиазе, который ходит туда дважды в неделю. В этой глуши их точно никто не найдет. Во всяком случае, он очень на это надеялся. Теперь нужно подумать о себе. Только сейчас он почувствовал, как ноет рука. А кроме того, что-то нужно предпринять с деньгами. Оставить их в машине? Не таскаться же с ними. Вдруг Рос вспомнил про свой паспорт. Кажется, после обыска этот индюк Дениска убрал его себе в куртку. Рос лихорадочно осмотрел его карманы. Пусто. Только наполовину заполненная пачка сигарет, хромированная зажигалка и сломанная зубочистка. В брюках тоже ничего не было. Без документов он никто, бомж. И любой мент, обративший на него внимание, немедленно доставит его в околоток для выяснения личности. «Ладно, прежде всего нужно куда-то спрятать эти мешки». А кроме того, на нем все еще были надеты эти дурацкие оранжевые штаны, и Рост принялся переодеваться прямо в машине. После этого он завел восьмерку и потихоньку покатил по улице. Некоторое время он плутал по закоулкам и выехал к конечной остановке, где начинался лес. У бордюра сиротливо стояла покрытая толстым слоем пыли пылемаршрутное такси. Внутри никого не было. В багажнике Рост нашел отвертку и вскрыл один мешок. На него высокомерно уставились президенты Соединенных Штатов, упакованные в плотные полиэтиленовые пакеты. Он разрезал второй, в котором оказались рубли. Пачки тысячи рублевых купюр, много пачек. Оглядываясь, Рост взял одну и, захлопнув багажник, отправился в спортивный магазин. Он купил огромную спортивную сумку и костюм «Адидас». После чего решил зайти в аптеку. Купив бинты, и перекись водорода, вернулся на прежнее место. Перекидав мешки в сумку, Рост сел в машину отдохнуть. «Стало известно об ограблении инкассаторской машины. Есть жертвы». Рост напрягся, он сделал радио погромче, с неприязнью отметив, что руки мелко задрожали. Монотонный женский голос тем временем безучастно продолжал. «Примерно в 8 утра у коммерческого банка «Метрополь» раздались выстрелы». Представители банка сообщили, что нападавших было четверо, и они были одеты в строительную униформу. Когда из инкассаторской машины вышли охранники с деньгами, злоумышленники без предупреждения открыли стрельбу. Нападавшие использовали пистолеты, а у одного из них был даже автомат. В ходе перестрелки убито трое охранников, один в тяжелейшем состоянии доставлен в больницу. Установить приметы нападавших пока не представляется возможным, так как раненый сотрудник охраны в настоящее время без сознания. Кроме того, стало известно, что в перестрелке погиб посторонний мужчина. Его личность в настоящее время устанавливается. Вместе с тем, есть основания полагать, что он принимал активное участие в перестрелке на стороне охраны инкассаторской машины. Со стороны грабителей тоже есть потери. Несмотря на внезапность нападения, охранниками были убиты двое нападавших и двое ранено. Один из них умер позже в реанимации. Уцелевшему грабителю удалось скрыться с места происшествия на автомашине «Газель» компании «Мостстройжилсервис» вместе с деньгами. У банка «Метрополь» сейчас работают представители городской прокуратуры. В городе введен план перехват. Рост заехал в старые гаражи и бросил восьмерку в самом тупике. Он внимательно осмотрел салон. Следов крови вроде нет. Затем тщательно вытер руль и все, к чему он мог прикасаться. Подхватил сумку, спустился во овраг и направился вдоль железнодорожных путей. Оранжевые штаны с окровавленной курткой он швырнул в кусты и присыпал камнями. Вскоре он вышел на огромное поле. За узкой лесополосой серел бесформенный холм гигантских размеров. Это была свалка, на которую ежедневно вывозили тонны мусора. Именно к ней и направлялся рост. Он шагал и думал, что ему до настоящего времени отчаянно везло. Единственная зацепка ментов восьмерка. «Не забывая о квадрате», — добавил плавающий голос. Молодого человека передернуло. Его снова охватила ярость. «Действительно». Вряд ли Квадрат оставит все как есть. Отныне за ним будут охотиться не только органы правопорядка, но и люди Квадрата. Рос неожиданно остановился как вкопанный. «Лёлик! Он совершенно забыл о нем! Хорошо, если он уехал, а если нет? Что если Квадрат именно в этот момент работает над ним?» От этих мыслей ему стало дурно, и он поспешил достать телефон Дениски. Набрал номер и замер. А вдруг Лёлик уже давно уехал, а этим звонком он выдаст его? Он не знал возможностей современной технологии, но был уверен в одном – все телефоны и звонки фиксируются в компаниях связи, а Квадрату выйти на Лёлика, зная его номер, распёрнуть. «Нет, нужно звонить с нейтральной территории. Придётся подождать». Он разбил мобильник и раскидал по кустам его механические внутренности. Оставалось только гадать, сможет ли Квадрат вычислить его по звонку матери. Он пересек лесополосу и через некоторое время оказался подли свалки. Вскоре он наткнулся на полуразвалившуюся хибару, почти по самые окна утонувшие в киснущих помоях. Войдя внутрь, он сразу почувствовал запах испражнений. В глаза бросилась неровно намалеванная надпись на стене. «Здесь я сидел и долго плакал, что мало ел и много какал». Что ж, выбирать не приходилось, и он стал торопливо обрабатывать раны. Бог его почти не беспокоил. Узкая царапина уже не кровоточила. С рукой тоже все оказалось не так страшно. Пуля не задела кость, вырвав клочок мяса. Перебинтовав рану, Рост проверил обоймы. Три патрона в пистолете Владимира и семь в Денискином стволе. Маловато. Теперь пора подумать о деньгах. Оглядываясь, Рост вернулся обратно в лесополосу. Взгляд его остановился на оранжевом от ржавчины кузове запорожца, наполовину вкопанном в землю. «Неплохой ориентир». Рост подобрал кусок металлической пластины и принялся за работу. Раненая рука вздрагивала от боли при каждом движении, но он, стиснув зубы, продолжал копать. Когда яма оказалась достаточно глубокой, Рост вытащил из мешка несколько тысячерублевых купюр. Затем опустошил обойму пистолета Владимира, сам ПМ положил в сумку. Пистолет Дениски он решил пока держать при себе. Сумку кинул в яму и стал ее закапывать». Затоптал, сверху закидал ветками и мусором. Эх, сейчас бы ему рюмочку холодной водочки, да закусить масленком с колечком лука, как обычно его матушка на зиму закручивает. При мыслях о матери он снова испытал неясную тревогу. В мозгу за нозой сидели ее слова о странных звонках, только бы они с Олесей побыстрее уехали. Он брел снова и снова, прокручивая в памяти утренние события. Что сейчас предпринимает Квадрат? Хотел бы он видеть его рожу. Ноги сами по себе провели молодого человека в уже знакомую сторожку. Он немного передохнул и стал размышлять, что делать дальше. Ехать из Москвы, не имея документов, слишком рискованно. Близких, знакомых, кроме Лёлика, у него тоже здесь нет. Сзади послышался шорох и рост обернулся, чувствуя, как бешено забилось его сердце. В дверном проёме, опираясь на косяк, стоял неопрятно одетый мужик лет пятидесяти. На нем были обвисшие брюки грязно-серого цвета и засаленная синяя рубашка-ковбойка. Причем только с двумя пуговицами. Глубоко посаженные глаза из-под кустистых бровей настороженно разглядывали незнакомца. «Эй, говно! Уходи!» Без обиняков заявил бомж. Рост усмехнулся. Бродяга явно хорохорился, готовый в любой момент дать стрякача. «Не знаю, кто из нас говно, но уж точно не я. Росту не хотелось затевать ссору кто знает, сколько их сейчас набежит». Он слышал, что места на свалках между маргиналами поддельно уже давно, и вторжение на чужую территорию беспощадно каралось. «Вот же ж говно какое!» – возмутился бомж. Очевидно, говно у него считалось наиболее зверским оскорблением. Кряхтя он наклонился, видимо, чтобы подобрать земли камень. Рос неохотно поднялся. «Во, во где он!» – послышалось снаружи. Бомж вздрогнул выматерился сквозь зубы, И, одарив роста многообещающим взглядом, наш разговор еще будет продолжен, говно, покинул сторожку. Сквозь разбитое окно Рост видел, как его догнали двое таких же бродяг и, покрикивая от возбуждения, принялись мутузить подельника. Со стороны могло показаться, что трое не совсем трезвых дядек шутливо борются. Однако уже после четвертого удара бомж клетчатой рубашки повалился в мусор, он уже не сопротивлялся, а только закрывал физиономию руками что-то крича. Скорее всего, свое любимое говно. Однако падение бедолаги не усмирил пыл нападавших, и они продолжали награждать его пинками. Когда в руках одного из них появилась суковатая палка, Рост не выдержал и вышел наружу. «Брысь отсюда!» – скомандовал он. Бамжи остановились, отекшие лица замерли в изумлении. «Ща пизды получишь!» – не очень уверенно сказал тот, что с палкой. Рост подошел вплотную к нему и одним ударом опрокинул нападавшего в грязь. Второй бомж все понял без слов. Паутиному переваливаясь, он удалился в заросли. «Все, не надо!» — шевеля разбитыми губами, испуганно произнес поверженный. «Вали за своим другом и больше не появляйтесь», — дружески посоветовал ему Рост. Бродяга, видя, что ударов больше не последует, спешно ретировался. Рост протянул руку бомжу в ковбойке. «Давай, поднимайся!» — тот хмуро уставился на руку, но помощь принял. «Тебя как звать-то?» «Витёк!» Бездомный потёр ушибленный бок и гневно посмотрел след дирашем «Налетели как говно!» «Они больше не придут сюда!» «Не придут!» С сомнением протянул Витёк и подозрительно оглядел Роста. «А ты кто такой? Вроде не из наших!» И тут в голову Роста пришла сумасшедшая идея. «Да теперь уже из ваших!» Глубоко вздохнул он. «Баба моя, стерва, к другому ушла, а квартира на неё была записана». «Так она меня и выгнала, вот в чём был». В доказательство своих слов Рост похлопал по спортивным штанам. «Понимаешь, Витёк?» «А то!» – Ваш накивнул нестриженный головой бомж. «Все они бабы такие, сплошное говно!» «С работы тоже турнули», – вдохновенно врал Рост. «На новую никак устроиться не могу, и ночевать негде». Витёк критически осмотрел одежду Роста и задумался. Несмотря на пованивающую одежду и засаленные волосы в глазах, у него еще теплились некие признаки интеллекта. «Ладно, пойдешь со мной. Тебя самого как величать?» «Гена», не моргнув глазом, сказал Рост. «Называть Витьку свое настоящее имя он не рискнул». «Ну пошли, ген крокодила Хохотнул Витек и заковылял чавкой разбитыми ботинками по грязи. Рост пошел за ним.